Напряжение между желаниями и потребностями терапевта с одной стороны и потребностями и желаниями пациента с другой может быть вполне отчетливым и потенциально очень серьезным. Может случиться, что терапевту придется расширять свои границы, иногда в течение довольно долгого времени отвечать на телефонные звонки пациента и в неурочное время. Я, как и многие специалисты, твердо верю в то, что при терапии суицидальных пациентов, включая тех, которые соответствуют диагностическим критериям ДПТ, им следует давать право звонить своим терапевтам в любое время, днем и ночью, в будние праздники, если необходимо. Пациентам с высоким риском суицидальности нужно давать номер домашнего телефона терапевта. Когда на звонки отвечает секретарь, он должен соединять терапевта с суицидальными пациентами. Если только, какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства не требуют от терапевта ограничения доступа. Если же доступ к терапевту ограничен, он должен обеспечить пациенту доступ к другим специалистам.